Глава двадцать четвертая Добравшись до колонна на маленьком судне, курсировавшем вдоль берега, королева и Фрэнсис уже через четверть часа были на борту парохода, принадлежавшего United Fruit Company. Вообще весь путь до Нью-Йорка они проделали благодаря удачному стечению обстоятельств на редкость быстро. В Новом Орлеане Фрэнсис взял в порту такси, которая мигом примчала их с королевой на вокзал, а там быстроногие насильщики подхватили их ручной багаж и помогли вскочить в поезд, когда он уже отходил от перрона. В Нью-Йорке Фрэнсиса встречал Бэском, и молодая Чита уже в собственном автомобиле была доставлена в чересчур, пожалуй, пышную резиденцию на Риверсайд-Драйв, которую сам РГМ, отец Фрэнсиса, построил на свои миллионы. И так получилось, что королева, попав в Нью-Йорк, едва ли узнала мир больше, чем в ту минуту, когда начала свое путешествие, бросившись в подземную реку. Будь она обычным человеком, она была бы потрясена окружающей цивилизацией. Она же принимала все с царственной небрежностью, как дар своего царственного супруга. А в том, что Фрэнсис царь, она не сомневалась. «Ведь ему прислуживало столько рабов». Разве не была она свидетельницей этого на пароходе, да и в поезде? И здесь, прибыв в его дворец, она восприняла как нечто само собой разумеющееся то, что множество слуг выстроилось приветствовать их. Шофёр распахнул дверцу лимузина, другие слуги внесли в дом чемоданы. Фрэнсис за все время и пальцем ни к чему не притронулся, если не считать того, что поддержал ее при выходе из машины. Даже Беском, человек, который, как она догадалась, не принадлежал к числу слуг, тоже служил Фрэнсису. Она не приминула заметить, что когда они уже входили во дворец, Беском по приказу Фрэнсиса сел обратно в автомобиль и куда-то спешно уехал. У себя она правила горской дикарей в отрезанной от всего мира долине. А муж ее царил над королями здесь. в этой могущественной стране. Все это было так чудесно, и она с восторгом говорила себе, что ее королевское достоинство нисколько не пострадало от союза с Фрэнсисом. Внутреннее убранство особняка привело ее в детское наивное восхищение. Забыв о присутствии слуг, или, вернее, не обращая на них внимания, как она не обращала внимания на прислужниц и телохранителей в своем доме у озера, Она всплеснула руками при виде величественного вестибюля и мраморной лестницы, быстро взбежала наверх и заглянула в ближайшую комнату. Это была библиотека, которую она видела в зеркале мира в день своей встречи с Фрэнсисом. И видение это стало сейчас явью. Фрэнсис, обняв ее за талию, вошел вместе с ней в эту большую комнату, полную книг. Все было точно так. как она это видела на поверхности жидкого металла в золотом котле. Она вспомнила и телефоны, и биржевой телеграф, который тоже тогда видела, и совершенно так же, как тогда, подошла поближе к телеграфу, желая посмотреть, что это за диковина, Фрэнсис последовал за ней, не снимая руки с ее талии. Он начал было объяснять королеве, как действует аппарат, но тут же убедился, что посвятить ее за несколько минут во все сложности биржевых операций просто невозможно. Вдруг взгляд его выхватил на ленте цифру, указывавшую, что акции «Фриско Консолидейтед» упали на 20 пунктов. Ничего подобного ни разу еще не случалось с акциями этой маленькой железной дороги в Айове, которую построил и финансировал еще РГМ. До последнего дня своей жизни он верил, что акции этой железной дороги способны выдержать любую бурю и устоять, даже если половина банков и весь Уолл-стрит вылетят в трубу.